10 Шавка. Андрей вызвал такси, хмуро поинтересовался моими планами, и я напросился ехать с ним в больницу. По пути заехали домой к Андрюхе, где он быстро переоделся, дал переодеться мне, выдав новый спортивный костюм из своего гардероба, собрал небольшой рюкзак для брата, и мы на том же такси двинулись в больницу. За это время мы не обмолвились с ним и десятком слов. Нас долго не пускали в приемную. На дворе ночь, а двое парней сурового вида и не очень милой наружности не внушали доверия охраннику на входе, который возомнил себя главой больничной охраны. Пришлось Андрюхе немного и совсем легонько пристукнуть его, и только после этого мужик признал в парне чемпиона и радостно запустил нас внутрь. Ромки делали сложную операцию, и мы просидели в коридоре до самого утра. Выпили весь кофе из автомата, сожжали на нервах все энергетические батончики. И только под утро одна из медсестр, видя наше состояние, принесла нам успокоительное и по бутылке чистой воды. Я отказался от пилюль, а Андрюха проглотил мою дозу и свою, но спокойнее от этого не стал. Часам к восьми из операционной вышел уставший врач с грустным лицом и, смотря куда-то в сторону, а не нам в глаза, произнес. «Мы сделали все, что в наших силах. К сожалению, ваша страховка покрывает лишь оказание неотложной помощи. Без косметических операций». Он робко пожал плечами. «Косметику можно сделать потом, когда будет возможность оплатить». «Ты, б***ь, долб***ь! пацан жив?» Не выдержал я и сделал шаг в сторону врача. «Да, да, конечно!» Испугался он моего напора. «Сука! С этого нужно начинать! Извините, я думал, медсестра сказала вам, парень жив, но в тяжелом состоянии, но он выкарабкается, он у вас боец!» Врач заискивающе улыбнулся. «Но ваша страховка, она не покрывает косметические операции! Уймись! Что еще? Все остальное не пострадало? Ходить, бегать будет как новенький?» В это верилось слабо, помня то состояние, в котором он лежал перед нами на дороге. «Руку и ногу мы не смогли спасти. Очень серьезные ожоги. Даже не ожоги, а...» «Можно что-то сделать?» – перебил Антрий. «Да, конечно, но не здесь. В городе есть несколько одаренных с даром лекаря девятой ступени. Они смогут помочь?» Врач протянул две визитки. «Вот их контакты. Но это нужно сделать как можно скорее. Сотки, максимум двое Потом восстановить утраченные конечности не смогут даже они». «Организм примет эти изменения и зафиксирует в ауре больного отсутствие конечностей. С аурой могут работать лишь двенадцатые ступени, а я таких, к сожалению, не знаю». «Сколько это будет стоить?» «Примерно», — добавил Андрей последнюю фразу в виде, как доктор скривился. «Не меньше полутора миллионов». Голова Андрея сразу поникла. Доктор, видя, что в его компании мы больше не нуждаемся, поспешил скрыться за дверями с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Не переживай. Жить будет. Это главное. Жить будет!» — повторил я, пытаясь утешить товарища. «Ты не понимаешь. Он не сможет. Вернее, сможет, скорее всего, но не захочет. Был красавцем-чемпионом, а станет калекой. Еще и я буду рядом, молодой и с полным комплектом». Он устало усмехнулся. Тысячи людей живут с этим, и ничего. По-твоему, лучше было умереть? Не лучше, конечно, но это... Ты не поймешь. Он будет страдать, даже если не будет показывать этого. Одаренные не помогут? Напомнил я о словах врача. Ты знаешь, сколько это будет стоить? Я слышал. Это много, это очень много. Андрей задумался, ненадолго воодушевился и стал перечислять. Я могу продать зал. Кое-какую недвижимость, медали, кубки. Нет, не выйдет. Снова паник он. Это займет несколько дней, минимум даже недель. А если продавать быстро, то за бесценок. Тогда нужной суммы все равно не хватит. А лекарь нужен сейчас, пока раны свежие. Занять, одолжить, украсть, перечислил я. Он помотал головой. Я задумался. Был один узор, который может помочь парню. И я ему должен, сильно должен. Мне кажется, нападавшие целились именно в меня. В первую очередь ведь полетели в мою сторону. Где-то старый Майки перешел им дорогу. Интересно, чем смог так насылить обычный подросток? Выходит, это из-за меня ромко пострадал. По факту они спасли меня. Я лежал на асфальте с прострелянными ногами. И меня оставалось только добить. Парни спасли меня. Я могу помочь. Едва слышно сказал я, но Андрей услышал меня. «У тебя есть полтора миллиона?» – удивился он. «Нет, но я могу попробовать поделиться силой». Фрактал хозяина и шавки. Два узора наносятся на двух человек и связывают их. Даря одному силу хозяина, а второму – преданность его шавки Не очень популярный у нас узор шавки. Его еще называют рабский узор, именно поэтому он и не популярен. Никто не хочет быть чьей-то шавкой, рабом на всю жизнь. В нашем мире это позор, хотя есть плюсы как для владельца, так и для его шавки. Хозяин всегда может взять под контроль слугу, может приказать тому умереть и всегда знает, где его подопечный. Это как рабский ошейник. А плюс для шавки... Она принимает свойства хозяина, его силу и силу его узоров. Если у хозяина есть регенерация или скорость, у шавки они тоже будут. Всегда на тон слабее, на ступень, как принято говорить здесь, ниже, но будут. В этом преимущество для обоих. Хозяин усиливает своего слугу. Слуга становится сильнее и преданно охраняет своего господина. Чем сильнее хозяин, тем сильнее будет слуга. Ладно, не слуга, а раб. Количество слуг зависит от мастерства и размера узора хозяина. Владелец черного узора может иметь до двенадцати слуг. Двенадцать слуг, почти не уступающих по силе хозяину, и не способны его предать, это маленькая непобедимая армия. Если хозяин хорошо владеет каллиграфией и умеет мастерски наносить узоры. «Эх, нужно было на соя нанести этот узор. Тогда бы я не очутился в свинцовом гробу на дне реки» хотя тогда бы я не оказался в этом мире, а он мне определенно нравится. Есть только две проблемы, которые нужно решить с Андрюхой, прежде чем я осмелюсь нанести узор его брату. Первое. Я не могу рисовать третий узор в год. Два – это максимум. И этот максимум я уже использовал. Поспешил? Да, но кто же знал. Но Ромка ждать год не может. А я не могу. Хотя почему не могу? Могу. Это большой риск. Я могу спалить свои узоры, которые уже нанес, и испортить их. Тогда у меня останется еще девять узоров, которые я смогу нанести на себя и придется начинать заново. Сука. Но это шанс. Стоит попробовать. И есть вторая проблемка. Мне доведется раскрыться перед парнями. А ему придется стать моей шавкой. Хотя могу назвать этот узор по-другому, чтобы было не так обидно. Б**ть, да нахера ему вообще знать название? Скажу просто, узор, который делится силой. Я мысленно поморщился от такого кощунства. Название узора в нам в школе вбивали в головы учительскими дубинками, без жалости и сострадания. Ладно, хер с ним. Я могу помочь, я помогу. Тем более рискую я не сильно. У меня есть способность к регенерации, осторожно начал я. И у нас есть... Эм... «Семейный секрет. Как можно ей поделиться? С помощью этого дара ты восстанавливаешь силы. Мы заметили с Ромкой, но я никогда не слышал, чтобы даром можно было делиться. Есть один способ, только он не стопроцентный. Может сработать, а может нет, и я могу потерять свои способности, и он». На всякий случай припугнул я его. Андрей надолго задумался. За это время я успел выпить стакан кофе и подумать, что зря предложил этот вариант. «Ты очень рискуешь, если есть вероятность лишиться дара», — нарушил молчание Андрюха. «Ты уверен, что готов на это ради нас?» Так вот о чем он размышлял, а я думал, он сомневается в правильности или правдивости моих слов. «Риск есть, но он минимален». «Были бы у меня деньги, я бы предложил их, но моих школьных карманных заначек не хватит!» Он хмыкнул и похлопал меня по плечу. «Спасибо, что нужно от меня, я согласен. Только твое согласие и пару часов тишины, чтобы нанести узор на его руку, если там, конечно, есть хоть кусок здоровой кожи». «Узор?» — переспросил он. «Да, узор». «Вернее, два узора. Один я нанесу на свое тело, один на его, и свяжу нас, как симбионтов». «Это рунная магия?» «Я слышал, была такая в древности». «Вряд ли. Я наношу не руну, а фрактал». «А в чем разница?» «Ну, если грубо, руна — это буква, а фрактал — геометрический узор». «То есть разницы нет?» «Да как нет-то?» — возмутился я. «Между буквами и цифрами тоже нет разницы, по-твоему?» «Ладно, ладно, не кипятись!» Про остальные свойства узора шавки я ему говорить не стал. Незачем пугать парня. Я все равно никогда не собираюсь использовать его брата как раба или своего слугу. «Если я умру, умрет и он!» Выдал я ему еще одно самое главное свойство узора. Шавка не может жить без хозяина. Хозяин без шавки может. «Он будет связан со мной на всю жизнь. Понимаешь, что это значит?» — он кивнул. «Да, его жизнь будет зависеть от тебя во всех смыслах. Но ты, парень молодой, должен протянуть достаточно долго». Андрей улыбнулся мне и похлопал по плечу. «А если ты сдохнешь раньше времени, то я достану тебя с того света и прибью сам». «Хм, договорились», — улыбнулся я ему в ответ. «Тогда я домой, мне нужно приготовиться, а у тебя будет еще несколько часов все взвесить и отказаться, если что». «Я не откажусь», — уверенно ответил он, и я ему поверил. Мы ненадолго простились, а я поехал домой. Сначала нужно нанести узор хозяина. «Майки, все в порядке?» — встретил меня дома обеспокоенный голос Элеоноры. — Да, Эля, все нормально. Я ненадолго забежал. У нас с парнями тренировка. Потом нужно кое-какие дела доделать. Может, зависну у них на пару дней добро? — Да, конечно. Мог и не спрашивать. Ты уже взрослый. В ее голосе прозвучало немного обиды и сожаления. — Я не спрашивал. Я предупредил. Не хочу, чтобы ты переживала и думала непонятно что. Я подошел к ней вплотную, обнял за талию и поцеловал, вдыхая ее приятный аромат полной грудью. — Хорошо? — Хорошо, — ответила она гораздо спокойнее и увереннее. И я побежал в свою комнату. Я долго стоял перед зеркалом, решаясь на этот шаг. Уверенности в успехе, которую я демонстрировал Андрюхе, не было совсем. Я никогда не видел, чтобы кто-то сжигал свои узоры, нанеся один из узоров раньше положенного срока. Мы все знали правила и законы, которые вдалбливали нам в головы на школьной скамье настоящие мастера. Тогда мы свято верили их словам, но, став взрослее, мудрее, сами став мастерами, мы поняли. Даже великие мастера ошибаются иногда или врут, чтобы обезопасить нас от нас самих. И сейчас у меня есть шанс проверить их правоту, тем более я не сильно рискую. Но сгорят три моих узора, останется еще девять. Я встречал на своем веку владельцев только пяти успешных узоров. Ничего, жили парни и жили неплохо. Я взял нож крепкой рукой и нанес первый штрих на правом боку. На узор я потратил почти три часа. Небольшой фрактал размером с мою ладонь приютился на моих ребрах. Осталось лишь активировать его. Я закрыл глаза и мысленно коснулся узора. бог обожгло холодком, затем огонь. И боль стала расползаться по всему телу, словно запертый в клетке дикий зверь, ищущий выход. Хаотично, рывками. Что-то не так. Не так все происходит обычно. Кожа горела, боль накатывала волнами, словно голодный огонь, крадущийся в поисках источника пищи, пытаясь разогреться сильнее и находит. Узор взора полыхнул, налился темно-красным оттенком и быстро стал тускнеть, теряя краску. Следом волна докатилась до узора регенерации. И он разгорелся коричневым, почти чёрным цветом. Сука, я сделал почти идеальный узор. Такого темного у меня не было даже в том мире. Как жаль. Узор столтает и почти пропал, оставив лишь бледный след. Почти. Боль стихла так же внезапно, как и появилась. Узоры налились, словно воспаленные, опухшие шрамы. Я сглотнул слюну, крепче перехватил нож и полоснул им по ладони. Несколько минут ничего не происходило. Затем медленно, очень медленно, рана на руке стала затягиваться. Сука! Узоры почти выцвели, выгорели, потеряли силу. Узор регенерации едва светился. Наверное, были бы они на тон светлее изначально и стякли бы окончательно. Надеюсь, ромки этого хватит. Будет дольше, но все равно медленно и уверенной регенерации должна восстановить его тело. Неделя, может две. Посмотрим. Через час я стоял в больнице и смотрел через большое панорамное стекло. Ромку вывезли из операционной и разместили в отдельной палате, оборудованной большим смотровым окном в на хрена это стекло, как в аквариуме? — задумчиво спросил я. Андрей молча пожал плечами. — Я не смогу сделать это на виду. Если кто-то увидит меня с ножом возле больного, могут быть проблемы. Я потрогал стекло рукой, словно это что-то могло изменить. «Давай заберем его домой, там все и сделаешь». «Это безопасно? Мне кажется, он не в том состоянии, чтобы его можно было куда-то тащить». «Врач сказал, что завтра Ромку можно выписывать. Кризис миновал». «Медицина творит чудеса», — горько усмехнулся он. «Не думаю, что есть большая разница. Заберем его сегодня, и пошли не все нахер». «Я пойду, узнаю». андрюх развернулся и быстрым шагом исчез в лабиринтах коридора. Минут через пять вернулся в сопровождение врача. Тот зашел в палату, проверил больного, вышел и тяжело вздохнул. «Хорошо, можете забирать брата, только под вашу ответственность. Если его состояние станет хуже, сразу вызывайте скорую, не мешкая». Андрей молча кивнул. «Подпишитесь здесь, здесь и здесь, и можете забирать». Доктор сунул Андрею планшет, дождался, пока парень все подпишет, и, получил планшет обратно, удовлетворенно кивнул. «Сейчас пришлю санитаров, они помогут. Вам точно не нужна помощь по домашнему уходу? Больница может предоставить сиделку на три дня». Андрей вопросительно посмотрел в мою сторону. Я мотнул головой, и он спокойно ответил. «Нет, спасибо, справимся сами». «Ну, тогда всего доброго. Надеюсь, больше не увидимся». Врач ушел. Через пять минут пришли два санитара. Помогли переместить Ромку в кресло с колесиками. И через пятнадцать минут мы покинули больницу. Ромка так и не пришел в сознание, накачанный обезболивающими и седативными под завязку. Через час мы были у парней дома, уложили Ромку в его кровать и молча выпили по чашке кофе на кухне, собираясь силами. Я достал уже привычный мне нож, прихваченный из дома, и положил перед собой на стол. «Уверен, что все получится», — Андрей перевел взгляд с ножа на меня и внимательно посмотрел в глаза. «Теперь да. Первый узор получился, второй ляжет без проблем». Парень выдохнул. Наверное, все еще не верил до конца в то, что у нас все получится. «Ладно, пойду я. Ты со мной?» и «Я тебе там нужен?» Андрюха кивком указал в сторону комнаты брата. «Нет?» «Тогда не буду мешать. Побуду здесь». Самое сложное – это было найти свободный от ожогов участок кожи. Я осмотрел парня со всех сторон и вздохнул. Самая целая часть тела Ромки – это его задница. Только там были нетронутые напалмом места. И слишком далеко от сердца. Не знаю, важно это для узора шавки или нет. Но если есть возможность, лучше все сделать по правилам. Я вернулся к левому плечу парня, наиболее целому. Если не сильно большой, то здесь можно кое-как уместить узор. А ему большой и не нужен. Главное, чтобы был четкий и правильный. А с этим проблем точно не будет. Я поднес нож к коже и сделал первый штрих. «Получилось?» — сразу спросил Андрей, как только я вернулся на кухню через пару часов. Я кивнул и задрал свою рубашку, оголяя бокс узором хозяина. Он светился ярко-красным цветом, пульсируя и перекачивая силу или устанавливая связь со своим парным узором. Процесс идет, осталось только ждать. «Спасибо. Кофе будешь?» «А есть что пожрать? Что-то я забыл, когда последний раз вообще ел». А мой живот громко заурчал, подтверждая мои слова. «Яишенку с беконом будешь?» Вскочил со стула Андрюха и направился в сторону холодильника. «Вода мокрая? Ветер дует? Солнце греет?» «Понял, понял! Не продолжай!» Парень улыбнулся своей спокойной и уверенной улыбкой и принялся за готовку. «Я остался ночевать у парней». Когда мы закончились, ужином было почти десять. Я мог поехать домой, но оставлять Андрюху переживать за брата в одиночестве я не хотел. Он постелил мне на диване в гостиной, а себе возле кровати брата. В своей спальне он ночевать наотрез отказался. «Я подежурю возле него на всякий случай», — пояснил он, словно я об этом его спрашивал. Ночь прошла тихо и спокойно. Я, наконец, спустя двое суток смог притулить голову к подушке и вырубился. А через пять минут, по моим ощущениям, меня стал трясти за плечо Андрюха. — Сколько времени? — сонно спросил я. — Уже восемь, — прошептал он. — утра Ну да. — бля вот это я поспал, как будто только лег, — вздохнул я и потянулся. — А ты чего тут? — Пошли. Андрюха махнул мне рукой и скрылся в соседней комнате. Я слез с дивана и последовал за ним. Он стоял над братом, довольно лыбился, словно выиграл в лотерею или победил в чемпионате и тыкал в ромку пальцем, демонстрируя мне его состояние. На кровати лежал здоровый Роман. С бледной, слегка синеватой кожей, но без следов вчерашнего происшествия. Парень словно исхудал, сбросил килограмм 10 наверное. Не было ожогов и ран. Не было даже намека на то, что он вчера был при смерти. Одна его рука чуть тоньше другой, как и нога, и выглядело это слегка комично. Мышцы не успели еще нарасти, и, возможно, потребуется дополнительной тренировки. В любом случае, учитывая его спортивное прошлое и будущее, с учетом приобретенной регенерации, для него это будет не проблема. «Вопросов не будет к его быстрому исцелению?» «Всем скажу, что мы обратились к одаренному с лекарским даром», — пожал плечами Андрей. «Этого будет достаточно. Да и кому всем? Врачи уже и забыли о нас. Так что все нормально». «А его вид?» «Та, да. скажем, что приболел. Подхватил желудочный грипп, вот и схуднул». «Кто заболел?» — Роман очнулся, открыл глаза, оторвал голову от подушки и нахмурился. Провел по одной рукой, затем второй, посмотрел внимательно на брата, затем на меня и снова откинулся на подушку. — Хреновый сон! — вздохнул он. — Как будто я лишился руки и ноги. Прикинь, братик, я бы не выжил без рук и ног. Хорошо, что это лишь сон. И чего вы тут топчетесь в моей спальне, кстати? Андрей мельком взглянул на меня и снова по-дебильному заулыбался. — Это был не сон, братишка! Минут тридцать пришлось потратить на объяснение. Мы переместились на кухню. Андрей готовил завтрак и поил на чаем, а мы с Ромкой обсуждали произошедшие с ними изменения. «Да уж, попили пивка после тренировки», — покачал ромко головой. «Спасибо, Майки, за все. И тебе, братишка, тоже», — Андрей хмыкнул и выразительно посмотрел на меня. «Как бы говоря, вот видишь, я был прав, уговорив тебя на это». «Насколько сильна эта регенерация? Каков ее эффект? Как долго она будет со мной? Есть какие-то ограничения?» Сразу засыпал меня вопросами Ромка. Я задумчиво почесал грудь там, где притаился мой узор, и приоткрыл парням еще немного своей тайны. Мы теперь с ними повязаны. Как работает узор, какой силы он был до спасения Ромки, и какой блеклый он стал после? Чего ожидать ему и чего бояться, и насколько мы с ним теперь связаны. «Голову точно не теряй, узор тебе новую не вырастет!» Закончил я короткий инструктаж и принялся за завтрак. Андрей как раз поставил передо мной большущую тарелку с едой. «Взаимно!» — высказался Ромка и задумался. «Так, теперь главный вопрос. Что за ублюдки на нас напали и зачем?» Мы с Андрюхой переглянулись и дружно пожали плечами. Как-то было не до этого. Нам вообще некогда было думать о нападении и о его причинах. «Вариантов тьма», — высказался Андрей. «Начиная от «случайно» и «перепутали», заканчивая, «нас заказали» и «обычные отморозки». «Думаю, нужно на днях наведаться в полицию. Может, они что-то нароют за это время».